Глава 3. Пробелы надо заполнять. Клаус с удивлением глянул на взбудораженного заказчика. И было чему удивляться. Помни, как трудно проходили первичные переговоры с педантичным до занудности рыжим Айришем, на этой уже третьей по счету встрече вооруженный договором Шульц приготовился к многочасовому торгу по каждому пункту, а вместо этого... Клаус неверяще покосился на подпись заказчика под контрактом и перевел взгляд на часы. «Восемь минут!» «Если этот швейцарский флотский хронограф, установленный в переговорной зеленого павильона для пущего форсу, не врет, то именно столько времени прошло с начала этого раунда переговоров. Мистика какая-то!» «Знаете, господин Шульц...» Неожиданно проговорил чем-то довольный Алистер, сверкнув неожиданно искренней улыбкой. «Еще два часа назад я был склонен отказаться от сотрудничества с вашей компанией ввиду молодости и неопытности Шкипера. Все же рейс планируется в очень неспокойные места, где излишняя самоуверенность может стоить не только потери груза, но и самой жизни, а мне не хотелось бы стать невольной причиной смерти ни в чем не повинных людей». Но, побывав на мостике Марая во время демонстрации возможностей яхты и ее экипажа, поменял мнение на абсолютно противоположное: «Э, — удивился Клаус. Это тариш, что прямым текстом сообщает, что желает смерти Рихарду и его людям. О, прошу прощения, вы меня неверно поняли, рассмеялся тот совершенно правильно, интерпретировав выражение лица собеседника. Все же мой эсперанто не настолько хорош, как хотелось бы. Я имею в виду совсем иное. По прежнему месту службы, да и на собственном опыте, чего уж греха таить, я знаю, как порывисты могут быть молодые люди, как склонны они к неоправданному риску в своем стремлении доказать, что достойны, умелы, что они лучшие». И каким печальным последствием может привести это рвение, особенно в купе с неумением правильно оценивать обстановку, что, к сожалению, приходит только с опытом. Хотите сказать, Рихард оказался не таков? Усмехнулся Клаус. Ой, да и нет. Алистер неопределенно покачал ладонью. С одной стороны, шкипер Марая, как и большинство молодых людей его возраста, определенно не лишен склонности к риску. С другой же, он, к моему огромному удивлению, оказался достаточно опытен, чтобы эти самые риски просчитывать. А уж тому хладнокровию, с которым он провел яхту через китовое кладбище, я могу только аплодировать. Вкупе же с его умением чувствовать ветер, да, собственно, именно эти три качества в моих глазах превращают его любовь к риску из недостатка в достоинство. «Мне, как другу Рихарда, приятно слышать столь лестные слова в его адрес. Но не могли бы вы пояснить, каким образом недостаток, из-за которого вы фактически хотели отказаться от договора, вдруг превратился в достоинство?» Весьма витьевато осведомился Шульц. «Знаете, где я служил до того, как вынужден был уйти в отставку?» Совсем не по-ирландски ответил вопросом на вопрос Алистер. Судя по вашим же словам, определенно в армии, отозвался Клаус. На флоте, господин Шульц, поправил его Айриш и вдруг подался в разглагольствование. Третьим офицером дальнего рейдера Хлодвиг по последней записи в судовой роли, если уж быть совсем откровенным. А рейдер любого флота, скажу я вам, тем более класса моего Хлодвига, это далеко не корабль линии, на котором шаг влево-вправо расстрел. а прыжок на месте без команды — провокация. Шныряли мы по всему миру. И чаще всего в сугубом одиночестве. Решали поставленные командованием задачи без опоры на базы поддержки и пушки эскадры, так сказать. И экипаж, как вы сами понимаете, для таких целей подбирался соответствующий. Можно сказать, по избытку авантюризма в мозгах и калибру шила в заднице. Безбашенные. «Да-да, господин Шульц». Вы совершенно правы в своей догадке. Кто бы что ни говорил, но именно из-за такого подбора экипажа для флотских рейдеров появилась поговорка «рейдер не линкор», и одной башни много, а следом по миру разлетелось выражение «безбашенный». «То есть вы просто узрели в Бюлове своего потенциального коллегу?» — усмехнулся Клаус. «Можно сказать и так», — задумчиво кивнул Алистер, — «Видите ли, господин Шульц, я считаю, что есть два способа выполнить наш заказ. Для первого нужен опытный и очень осторожный капитан, готовый шарахаться от любой маломальской подозрительной тучки в небе. Для второго же нужен кто-то вроде моего бывшего командира капитана Госсета, хладнокровный авантюрист с мозгами, сдвинутыми на бикрень так... чтобы ни один противник не мог угадать, что в следующий момент выкинет этот сумасшедший. Как ваш Бюлов, додумавшийся ради демонстрации собственных умений протащить яхту через лабиринт китового кладбища? — Весьма сомнительный комплимент, — пробормотал Клаус. — А это не комплимент. — Это диагноз! — неожиданно весело расхохотался Айриш. — То, что сделал ваш шкипер... «Нормальному каботажнику в голову не взбредет даже после недельной попойки». Но то, как он это проделал, говорит о том, что господин Бюлов, несмотря на молодость и авантюрный склад характера, весьма четко представляет себе собственные возможности и умеет точно просчитывать риски. Идеальный рейдер. Был бы... Эх, так вот. Я скорее доверю наш заказ ему, чем трусоватому капитану какой-нибудь селедки, который сбросит груз в море при первом же намеке на опасность. «А торговаться вы не стали потому, что увидели в Рихарде своего коллегу, так что ли?» — предположил Шульц, махнув зажатым в руке контрактом, стоимость которого оказалась равной изначальному предположению Рика, высказанного им во время их прошлой встречи. «Ну а что, контракт-то уже подписан?» Можно и удовлетворить любопытство, не опасаясь нечаянно задеть неприятные для собеседника темы. Интересно же, как так получилось, что Рихард снова оказался прав? — Почему же? — поторговались мы с господином Бюловым в сласть. Рыжий Айриш растянул губы в неожиданно довольной широчайшей улыбке. — Мне еле удалось сбить цену до указанных в договоре 800 венецких гривен. Шкипер требовал на четверть больше. И отступил он, как я понял по вашей невольной подсказке, ровно столько, сколько намеревался. Ушлый юноша стоит за штурвалом Марая, вот что я скажу, господин Шульц. Но Клаус мысленно скривился от догадки собеседника весьма нелицеприятным образом характеризующий его самого как маклера. Справившись со злостью на собственный длинный язык, и, пообещав впредь быть осторожнее в выражениях, он пробежался взглядом по пунктам контракта и нахмурился. «Вы хотели что-то спросить, господин Шульц?» Алистер явно заметил замешательство собеседника. Тот смерил довольного Айриша долгим взглядом и вздохнул. С одной стороны, Клаус только что пообещал себе держать язык за зубами, но с другой... Ведь должно же было что-то подпитывать уверенность Рика! утверждавшего, что сможет раскрутить заказчика на эту сумму. И раскрутил-таки, зараза! Да так ловко, что сидящий сейчас напротив Шульца Алистер сияет как та венецкая гривна, что по его милости оказалось проспорена Клаусом неугомонному Чернову Бюлову. Вновь. Маклер помялся, но все же решился прояснить этот вопрос. «Я все-таки не понимаю, почему цена так высока?» 800 гривен за рейс в те места, даже с учетом увеличенной страховки ввиду доставки груза в зону боевых действий и отсутствия попутных грузов, эта цена вдвое превышает обычную стоимость каботажной каргомили. Шульц вопросительно взглянул на собеседника. «Полагаю, раньше вы не сталкивались с заказами, подобными нашему, так?» Склонив голову к плечу, произнес Алистер, на что Маклер только неопределенно хмыкнул. Вижу, не сталкивались. Не стесняйтесь признаться, господин Шульц, в этом нет ничего страшного. Вопрос действительно довольно специфичен, и я бы сказал, редок настолько, что мне остается только удивляться осведомленности шкипера Бюлова. Прочтите внимательно контракт, а именно пункт о месте доставки, и увидите, что вместо названия порта там указаны только географические координаты точки выгрузки. Это не порт, и даже не домашняя ВПП какой-нибудь богатой фамилии. Фактически, заказ должен быть передан получателю на необорудованной площадке, в нашем случае на небольшом лугу, принадлежащем семье моего старого друга. А это, в свою очередь, означает, что никаких условий для послеполетного обслуживания дирижабля на месте выгрузки не будет. И зайти в ближайший порт для этих целей — У господина Бюлова тоже не получится, если, конечно, к тому не вынудят обстоятельства. Но в воюющей стране, как вы несомненно понимаете, на чужие суда смотрят косо. Могут и задержать зашедшую в порт иностранную яхту до выяснения, а то и конфисковать. А значит, и о подхваченном на обратный путь грузе, который мог бы поднять доход от рейса, речь не идет. Все эти риски, а также увеличенный, по сути, рейс, требуют соответствующей оплаты. «Понимаю», — с интересом выслушав разоткровенничившегося Айриша, Клаус задумчиво покивал. «Но тогда цена выглядит даже несколько заниженной». «Почему же?» — пожал плечами Алистер. «Страховой взнос за груз и судно я, как заказчик, взял на себя и уже оплатил его в конторе Гальдра». А то, что Марай не сможет загрузиться в месте назначения, вовсе не значит, что он вынужден будет идти порожняком весь путь от точки выгрузки до Меллинга. У соседей-нейтралов наверняка найдется подходящий заказ. — Прошу прощения, не подумал. — Спасибо за объяснение, господин Алистер. Поднимаясь на ноги, со смущенной улыбкой проговорил Клаус. — Вы совершенно правы. Чтобы знать такие тонкости, нужен опыт. «А у меня его, к сожалению, пока не так много, как хотелось бы. Главное, что вы стремитесь его получить, господин Шульц», — улыбнулся в ответ Айриш, вставая с кресла вслед за Маклером. «А пока можете довериться суждениям вашего шкипера на диво толковый молодой человек». Пожав руку собеседнику, Клаус проводил его до дверей, и, дождавшись, пока Рыжий вместе со своими вечно молчащими сопровождающими покинет комнату, вернулся к столу. Ему было о чем подумать и в чем разобраться, и бумаги по нынешнему заказу должны неплохо в этом помочь. «И надо было так распинаться перед этим маклером», — произнес Дикон, когда компания островитян покинула зеленый павильон. «Надо», — резко кивнул Алистер, — бросив короткий взгляд на идущего по левую руку от него Льюиса. И старый друг не подвел. «Лучше быть откровенными, если мы рассчитываем на долгое сотрудничество с этими ребятами», произнес он и умолк. «А мы собираемся с ними работать в дальнейшем?» неподдельно удивился Дикон. Алистер покачал головой. «Вроде бы изначально речь шла о разовом заказе». «Это было до того, как я прошелся с Бюловым на его марае». — произнес рыжий Айриш. «И до того, как я увидел маневры его яхты с башни у тренировочного поля», — усмехнулся Люис. «Что вы такого нашли в этом юнце? Не понимаю!» — помотал головой Дикон. Резкий, хладнокровный и склонный к авантюрам. «Мне он напомнил старика Госсета в его лучшие дни», — ответил Алистер и, чуть помолчав, добавил. «И ветер он чувствует не хуже». «Согласен», — поддержал старшего Льюис. «С башни было прекрасно видно, как он вел яхту через свалку. Дирижабль шел словно по ниточке, а перо руля держалось неподвижно, между прочим. Да, он почти не касался штурвала, работал в основном маневровыми двигателями. Алистер подтвердил наблюдение друга. А это, между прочим, пилотаж уровня хорошего боевого китовода». «Прям немалолетняя выскочка», а опытный небесный волчара. Хоть сейчас его на мостик нашего рейдера ставь капитаном, ага!» — пробормотал Дикон, явно не разделяющий восторга друзей. А услышав его, Алистер остановился, да так резко, словно на стену наткнулся. «Послушай, что я тебе скажу!» Дикон О'Лири, неожиданно серьезным тоном, без малейшего намека на улыбку, проговорил рыжий детина, силой тыкая пальцем в грудь друга. Людей с таким талантом к небу, как этот мальчишка, в мире единицы, ну пусть сотни, но мы будем последними идиотами, если упустим возможность завязать с ним долгое, продуктивное и честное, слышишь меня, честное сотрудничество. Да, он молод, да, пока не слишком опытен, но у него есть все шансы вырасти в настоящего небесника». такого же легендарного, как Госсет, Руджиери, фон Рихтхофен или Ривароль. Понял? — И чё ты так разошёлся? — недоумевающе произнёс Дикон, потирая ладонью грудь. — Потому что я не хочу, чтобы ты, как обычно у вашей братья это принято, начал крутить какие-то интриги и, в конце концов, бездарно слил этот талант из сиюминутной выгоды. Тихо, но от этого не менее грозно рявкнул Алистер. — В самом деле, прислушайся к рыжму, Дикон, — успокаивающе ровным тоном произнес Льюис. — Вспомни, сколько отличных ребят мы потеряли, только потому что твои коллеги решили разменять их на какие-то невнятные выгоды, о которых уже через год никто и вспомнить не мог. Не повторяй их ошибок. Да и Лига далеко не флот его величества, так что формула «у короля много» точно не про нас. — Ну вы сравнили. «Полевого контрразведчика и кабинетную крысу, что кроме бумаг и допросов ни черта не знает и знать не хочет!» — обиженно проворчал тот. «Я что, так похож на этих умников из Адмиралтейства?» «Похож, не похож, а ухватки ваши от смены места службы не меняются!» — вздохнул Алистер, сбавив тон, но тут же встрепенулся. «Именно поэтому я не прошу! Приказываю, Дикон! Слышишь? Приказываю тебе!» оставить любые мысли на тему использования Бюлова в играх вашей маленькой, хитро-вымудренной штабной компании. Я собираюсь с ним работать сам, лично, не как участник лиги, а как частное лицо. И работать планирую долго, честно и плодотворно, а потому совсем не горю желанием обнаружить однажды, что Рихард не идет на сотрудничество, потому что твои аналитики решили его подставить. «Сыграть в темную или вовсе списали в утиль ради какой-то высшей цели командования?» «Да понял я, понял!» — недовольно поморщился Дикон. «Это твой кадр, а не наш. И лиги лучше на него роток не развивать. Без твоего посредничества он работать не будет». «Я рад, что мы достигли консенсуса», — ощерился Алистер и, хлопнув друга по плечу, двинулся в сторону выхода из портовой зоны. Спор с рыжим островитянином вышел куда более жарким, чем я рассчитывал изначально. Настолько, что я уже было начал сомневаться в том, что смогу выиграть заключенное с Клаусом Пари. Но выиграл все же. Правда, самым краешком прошел. Если бы Алистер оказался чуть-чуть упорнее, то я вполне мог бы пролететь и мимо выигрыша, и мимо восьми сотен венецких гривен. Именно такую сумму я озвучил нашему маклеру Когда тот поинтересовался об оптимальной цене контракта. Но все же обошлось! И теперь Клаус должен мне гривну тоже венецкую. Это можно сказать, уже стало нашей доброй традицией. Именно поэтому встречу с Шульцем младшим я ждал с нетерпением. А когда он наконец соизволил явиться, то своим рассказом об общении с Алистером просто-таки огорошил меня. Как-то не ожидал, что Клаус. при всей его информированности и умении играть словами, покажет себя в беседе с Айришем таким простаком. Но по размышлении... «Не расстраивайся ты так, Клаус!» — махнул я рукой, подзывая к нашему столу официанта. И, дождавшись, пока тот, записав наш заказ, не скроется с глаз, договорил. «В чем-то этот рыжий прав. Подобные заказы — редкость. И они действительно имеют немало подводных камней», из-за которых правильный подсчет стоимости доставки становится непростым делом. Тебе этих знаний взять было просто неоткуда, поэтому неудивительно, что ты показал себя незнайкой. И поверь, это лучше, чем если бы ты пытался надувать щеки, изображая знатока. Алистер бы вывел тебя на чистую воду на счет раз, и плакала твоя репутация на долгие-долгие годы. В общем, ты поступил правильно. Хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы подобные вопросы ты задавал мне, а не контрагентам. — Да понимаю, я сглупил, — вздохнул Клаус, и с шумом ополовинил фирменный МААС заведения. Огромную литровую кружку, до краев наполненную янтарным пивом, ароматным и довольно крепким. — Не сглупил, а не додумал, — поправил я недовольного собеседника. — Ладно, проехали. «Только учти, впредь мы будем досконально обсуждать подобные контракты между собой, прежде чем затевать переговоры с заказчиками. И тебе наука. И меньше возможностей показать себя неучим в глазах посторонних людей, от которых зависит наше благосостояние». «Согласен?» «Абсолютно», — кивнул Шульц. «Сам хотел попросить тебя дать мне пару уроков». «Парой не отделаешься. Тема-то обширная». Покачав головой, ответил я, — там говорить и говорить. — Вот, кстати, а тебе-то откуда известны эти... особенности? — прищурившись, спросил Клаус. — Ну, ты же не думаешь, что я беру заказы только в Меллинге? — пожал я плечами. — Да и до начала этой пахоты я очень немало узнал о жизни каботажников. Были возможности, и так уж получилось... Что о подобных особенностях мне довелось услышать именно в те времена? «В Новгороде», — блеснул информированностью Клаус. Я кивнул. «У меня был хороший учитель, который знал о моей мечте и всячески способствовал тому, чтобы к должности капитана я пришел, обладая хотя бы теоретическими познаниями в тех областях, что обычно узнаются вольными каботажниками на собственном опыте». «Ветров действительно вбивал в меня не только практические навыки пилотирования и навигацкую премудрость, но и старался обучить тому, что будет полезно свободному капитану каботажного дирижабля». А следом за ним Игорь Итинич подкидывал крохи сведений. Правда, недолго. Но тут уж он не виноват. Резкий, почти спонтанный побег из Новгорода поставил крест на многих моих планах. Но, с другой стороны... Он же позволил воплотить давнюю мечту в жизнь. И это хорошо. Пусть сейчас я зашиваюсь, совмещаю сразу несколько должностей на мостике, пусть моей мурене далеко до грузоподъемности иных каботажных селедок, а о китах и вовсе можно промолчать, оно того стоит. Да и насчет совмещения должностей... «Уже совсем близок день, когда Алена сможет полностью заменить меня на посту боевого офицера, взяв на себя управление нашей маленькой артиллерией и уникальной торпедной частью. А еще, по моим расчетам, через полгода должен выпуститься Михаил Горский, которого я хочу пригласить на должность штурмана. И вот тогда-то жизнь станет совсем хороша». и рейсы больше не будут превращаться в непрерывные авралы для шкипера, из-за которых он, то бишь я, порой сплю по шесть 8 часов за весь полет. «Рик!» «Рихард!» — неожиданно рявкнул у меня над духом Клаус, да так, что я от неожиданности половину пива из кружки расплескал. «Ну вот, хоть в себя пришел, а то сидит тут, понимаешь, с мечтательным видом и не дозваться его никак. Давай, дружище!» Выпьем за начало нового дела.